Ромео изображал плотный толстый человек с наведенными сженой пробкой бровями, с хриплым трагическим голосом. Фигура у него была точно пивной бочонок. Меркуцо был также плох. Его играл какой-то комедиант, который вводил отсебятину и, казалось, был в весьма фамильярных отношениях с амфитеатром. Оба они были так же нелепы, как и декорации, которые как будто попали туда из деревенского балагана. Но Джульетта...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 Она живёт с матерью, усталой, поблёкшей женщиной, которая играла леди Капулет в каком-то поношенном капоте и которая, судя по виду, видала лучшие дни. Я знаю этот вид. Он всегда меня угнетает, промолвил лорд Генри, рассматривая свои кольца. Еврей собирался рассказать мне её биографию, но я сказал, что мне не интересно. Вы были правы,